американцы прибыли на следующий день ближе к вечеру не все, разумеется, а числом трое. Один руководитель миссии, второй начальник охраны. Его Лисицын узнал сразу, несмотря на прошедшие годы. Ну а третьего тоже узнал, хотя можно не сомневаться, здесь он больше для представительного вида группы и возможной охраны и ничего не решает, ни его уровень. Сэм, и ты здесь, конечно, здоровенный орк. Ох, простите, орк-американец. Почесал бритвую голову. Без меня нашего Кэпа уже пять раз бы съели. На них сурово со с обеих сторон, как посмели нижние чины поломать регламент. Однако тем было наплевать. Ты ж вроде и не хотел ехать в Россию. А меня кто-то спрашивал. Толерантность, чтоб ее. В группе обязательно должен присутствовать орко и все тут. Хорошо еще, зная ваше отношение к всевозможным меньшинствам. Какую-нибудь лесбиянку не добавили? И дать успех миссии для них важнее гендерных прав. Но от моих, чтоб их в брате в покрове отвертеться не удалось. Вот и приказали. Приказы не обсуждаются. Вроде того. Да и на кого я его, его в сторону командира брошу? А ничего, что мы здесь тоже присутствуем, голосом, сочащимся ядом, поинтересовался Бестужев. Ничего-ничего, вы нам не мешаете, ответил лисицам Орг с готовностью заржал. Похоже, штафирки с умным видом ставящие задачи, его тоже малость достали. Американцы переглянулись. Тот, что постарше, в дорогом костюме, мученически сморщил лицо. Второй, помоложе, на котором гражданская одежда сидела малость неловко, с трудом удерживался от смеха. Лешко, к удивлению Сергея, тоже едва заметно улыбнулся. Он, похоже, игру лисицы понял с самого начала. Хотя, чего тут гадать? Сам ведь попросил малость пошуметь. Единственное не учел, что малость у каждого своя. Без после той единственной реплики сохранял каменно спокойное выражение лица. А вот его подчиненный, по молодости не успев замотареть в дипломатических баталиях, непроизвольно скривился. А Фрэнк где? Нет больше Фрэнка, вздохнул и внезапно посерьёзнил сам. Агип хуже женился. На их жизнерадостный смех отреагировали наконец и остальные. Лейтенант, «О нет уже капитан Румен и до того еле сдерживался, а теперь откровенно в голос хохотал. Американцев вообще иной раз легко рассмешить. Ли улыбался. Балсон, старательно пытался сохранить невозмутимое выражение лица профессионального сноба, но уголки губ его предательски дрожали. Кобрин. Ну, примерно то же самое, только получалось чуть хуже. И единственный, кто скорчил недовольную рожу, был руководитель американской группы. Он, похоже, был попросту взбешен. И его реакция о многом говорила. Как и многие мальчишки в далеком сопливом детстве, Лисиценс с восторгом смотрел успевшие стать классикой фильмы о «Звездных войнах. И хорошо запомнил одного персонажа. Как там его? Джа-джа, что ли? Неважно. Главное, это был хороший пример того, как из обычного придурка можно вырасти до политика галактического масштаба. Ну а человек перед ним выглядел наглядным примером абсолютно противоположного. Смит Настоящая это фамилия или псевдоним, интересно. Привык держаться как большой начальник и не скрывал этого. Манера одеваться в ценой, которую наверняка пришлось выложить за шмотки, проработав несколько лет в полиции, Сергей научился хорошо разбираться в таких вещах. А также явная привычка к тому, что все это великолепие, за которое простому человеку вкалывать придется ой как долго, не более чем повседневная одежда, говорили о том, что этот человек Его достаточно высокого ранга. Только вот должность руководителя экспедиции это совсем не то, что может служить повышением для кабинетного работника, а то, что перед ним отнюдь не Индиана Джонс, лисицын понял моментально. Этот человек держит себя в форме, что нормально для зажиточного американца, но и только. Фигура, сделанная под руководством фитнес-тренера, равно как и пластика движений, заработанная на утренних пробежках, не имеет ничего общего с тем, что приобретаешь, бродя по джунглям. Да и с людьми тот, кто хоть часть жизни провел в поле, держится совсем иначе. Хотя всякое бывает. Вроде человек как человек, осадиться в кресло, получает укус от бешеного начальника, от другого пару инъекций кожаным шприцем и готово дело перед тобой стандартный чиновник. Лисицын было дело насмотрелся на таких. Может и здесь тот же случай. Позже вечером докладывая свои наблюдения кураторам Он получил ответ, что их выводы схожи с его собственными. И тот факт, что ни по официальным, ни по оперативным каналам получить информацию об этом человеке не удалось, косвенно подтверждал выводы. Но это потом. Сейчас же шли совсем другие разговоры. И атмосфера моментально стала неформальной. Военные скучковались в одном углу, дипломаты в другом, так сказать, по интересам. Откровенно говоря, Лисицын не слишком скучал по случайным знакомцам в африканских и прочих вояжах. Таких набралось ой как немало. Весело жили, быстро, а «Черный континент, что тогда, что сейчас, кипел будто чайник на плите. Однако же все равно приятно. Тем более за время, которое американцы вынуждены просидели на русской военной базе, они успели, если не сдружиться, то хорошо пообщаться в неформальной обстановке. А потому он с интересом выслушал новости. Как никак, шесть лет не виделись. Для лейтенанта Алекса Труммана Тот эпизод стал, если не крахом карьеры, то ее тормозом. Откровенно говоря, не происходи он из весьма влиятельной семьи, как никак один из его прямых предков успел побывать даже президентом США, то могли в отставку за сотрудничество с русскими выпирить. Все же, хотя формально две сверхдержавы и не были врагами, но отношения между ними были традиционно натянутыми. Как нормальный военный, нормальный американец, и вообще нормальный человек, Трумэн желал реабилитироваться. А командование этим бессовестно пользовалась, так что работать пришлось за троих. И на нескольких заданиях из тех, что обычно пытаются десятой дорогой обойти, тоже. В последний раз едва не сдох. Правда, не от вражеской пули, а потому, что в этой долбанной Африке микрофлора кишечника очень быстро превращается в мегафауну. Едва оклемался. Услышав об этом, лисица только хмыкнул. Лучшее лекарство от всех болезней вода. чайная ложка воды на стакан спирта. Рецепт дарю. Американец лишь рассмеялся, что об этом рецепте он знает и регулярно его использует. Более того, может, статься благодаря ему, он и выжил. Или только тогда. На этом месте он прикрыл глаза, что-то вспоминая, и продолжил свой рассказ. Такая адова жизнь тянулась долго и выглядела беспросветной. Но наконец все начало со скрипом возвращаться на свои рельсы. И апофеозом, а также знаком доверия стало назначение в совместную операцию. Сэм цинично заявил, правда, что тут куда большую роль играет их предыдущий опыт работы в тех местах и взаимодействия с русскими, а также неумение капитана отказываться от опасных заданий. Однако дело выглядело перспективным, и Трумэн надеялся по его окончании стать наконец-то майором. Вполне понятное желание, если вдуматься. Впрочем, это все лирика. А вот дальше начались деловые разговоры. которые инициировали нашедшие вдруг общий язык боссы. Для начала выяснилось, что лисица направлен не столько в качестве сопровождающего, сколько в охрану человека, который и должен, собственно, обеспечивать при нужде взаимодействие с русскими представительствами, а заодно и местными чинушами. И кто это был? Несложно догадаться, Кобрин, начинающий дипломат от перспектив в восторге не был, но как человек желающий успешно строить карьеру, отказываться даже не пытался. Откровенно говоря, для лисицына это было неприятным сюрпризом. Ну да куда деваться. Второй новостью стало то, что вылет, оказывается, уже завтра. На этом настаивали американцы. Лешко было все равно, оставалось только пожать плечами, философски рассудив, что раньше сядешь, раньше выйдешь. Нет, конечно, сборы в излюбленном всеми начальниками стиле: хватай мешки вокзал отходи. Ему никогда не нравились Однако весь невеликий минимум вещей, что он взял с собой, лежал в гостиничном номере и мог быть подготовлен к старту минут за пять. Но все, что сверх этого, выдадут централизованно, а значит и тратить нервы, размышляя об этом, не имело смысла. В принципе, так и получилось. Лишь деликатно, однако тоном не оставляющим места двойному толкованию, намекнул Сергею, что его дальнейшее присутствие здесь совсем не обязательно. А Вот получить амуницию желательно до того, как рабочее время подойдет к концу, и кладовщики разбегутся по домам как тараканы в норке. Что же, следовало признать, логика в его словах присутствовала. Материально безответственные, они везде одинаковы. Правда, тут же в компанию к Лисицуну напросился Сэм. Уж чего чего, о возможности побывать в святая святых русских на их военном складе он упустить не мог. Лешко, услышав его просьбу, только рукой махнул. Из чего следовал однозначный вывод: нет на том складе ничего секретного. Так почему ж в таком случае не сделать гостю приятное? И сопровождаемые одним из парнишек, вчера доказавшим свою ограниченную профпригодность, они спустились в подвал, воспользовавшись как ни странно лестницей. То ли не шел туда лифт, то ли просто сопровождающий желал таким образом мелко-мелко отомстить. Сергей гадать даже не пытался.